Глава пятая. В комнате царила полная тишина, и если Аиша сидела с открытым от удивления ртом, то мачеха пылала от злобы и негодования. Она совершенно не ожидала, что я дам ей отпор, ведь привыкла к совершенно другому, полному молчанию и подчинению с моей стороны. Леди Римма привыкла властвовать в доме, ведь ее мужу, лорду Дагону, Всегда не было дела до того, что происходило в поместье. Главное, чтобы ужин был подан вовремя, а важные гости были встречены с особыми почестями. «Что то о себе возомнила, Дарина?» Прищурилась она, придя в себя, и сложила на груди руки. Я едва не усмехнулась, видя этот жест защиты с ее стороны. Впервые на моей памяти она проявляла страх. Конечно, весь вид ее говорил об обратном. Глаза яростно горели гневом, подбородок был вздернут вверх, словно носом она хотела дотянуться до небес, а губы поджаты, из-за чего морщины вокруг ее рта выделились сильнее, демонстрируя немалый возраст. Но я, словно зверь, чувствовала, что она готова отступить. «Дарина? Ни смесок, ни поберушка, ни дочь плебейки, а просто Дарина? Да вы растете, леди Римма!» Лениво протянула я, наклонив голову на бок. Знала, как сильно мачиха разозлится из-за моего гонора. Ей будет тяжело привыкать к тому, что отныне ни одна она может понукать других и заставлять их плясать под свою дудку. «Что ты тут устроила, Дарина? Пошла вон! Ты никто в нашем доме поняла? Знай свое место, тварь! Ты просто завидуешь, что у меня драконица родилась!» Завизжала Иша, неправильно оценив ситуацию и я перевела взгляд на нее. Выглядела она неважно. Тяжелые роды вымотали ее, и сальные волосы висели паклями, облепив ее бледное с заостренными чертами лицо. В прошлом ее слова задели бы меня, но сейчас, на удивление, не вызвали даже раздражения. Казалось, словно я уже испытала весь спектр негативных эмоций, которые могла вызвать у меня семья. Так что я стояла и равнодушно смотрела на младшую сестру. Удивлялась лишь, что она и правда верила в то, что все мои язвительные комментарии вызваны именно завистью к ней. Я всегда знала, что Аиша была избалованной девочкой, которая считала, что весь мир крутится вокруг ее хотелок и персоны. Но не думала, что это не маска, а ее истинное нутро. «Если тебе так удобнее считать, Аиша, пусть так. Завидую». Произнесла я лениво и покачала головой, чувствуя в душе превосходство. Оказалось, что слабой меня делали именно мои эмоции, а никак не то, что я была полукровкой. Несмотря на то, что я сказала то, что Аиша хотела услышать, ни ее, ни Римму мой ответ не устроил. Они явно не сумели подпитаться моей болью, которую я всегда демонстрировала им. Стоило кому-то из них начать меня травить или высказывать, какая я никчемная неумеха. «Раз вы не говорите, где отец, я найду его сама. Нас с ним ждет серьезный разговор». И я развернулась, и вальяжно пошла к выходу с прямой спиной. Чувствовала на себе их острые, полные подозрения взгляды. Никто из них меня не остановил ни словом, ни делом. Они лишь наблюдали за мной, будто за букашкой, которая посмела выбраться из западни. И если мысли Аиши буквально витали в воздухе, говоря о том, что она злится и не понимает, что со мной происходит, то вот о мнении Риммы мне приходилось лишь догадываться. Впрочем, это было не слишком сложно. Наверняка она начала выстраивать план, Как снова загнать меня под свой каблук? Она никогда не выносила, когда кто-то ускользал из-под ее контроля. Помнится, когда я была маленькая, ее личная служенка вышла замуж, не спросив у Риммы разрешения. И та сделала все, чтобы разлучить влюбленных. В силу возраста тогда я не понимала, почему она такая Мигера и чего добивается. Но сейчас уже знала, что дело вовсе не в том, что она злится или хочет, чтобы другие были несчастны. Нет, она поступала всегда так, чтобы другие знали свое место и не прыгали выше головы по ее мнению. И я не давала ей покоя вот уже несколько лет. Ведь не спросила ее дозволения, когда вышла замуж за Ардена. Не подчинилась после развода и не согласилась на брак с ее больным на голову братом. Не слушаюсь сейчас когда за мной больше не стоит влиятельный муж. Перечу ей. Все это не просто выбивало ее из колеи. Все это выводило ее из себя до такой степени, что по моему позвоночнику прошлась неприятная дрожь, не оставляющая сомнений, что с ней нужно держать ухо востро, иначе нож в спину мне обеспечен. Я отправилась на поиски отца, не собираясь больше тратить время на мачеху с сестрой, которые и так были настроены ко мне недоброжелательно, а после нашего разговора я и вовсе усугубила собственное положение. Возможно, сказалось мое взвинченное состояние после того, что со мной сделал Арден. Но я ни о чем не жалела. У меня будто гора с плеч спала, и в душе воцарились легкость и облегчение. — Леди Дарина раздался вдруг голос помощника отца, Сиана. Он появился в коридоре прямо передо мной, словно из ниоткуда. И я чуть не споткнулась, когда отшатнулась назад. Быстро взяла себя в руки, чтобы не показать, что он застал меня врасплох. Дасян, я еще отца», – произнесла я, как мне казалось уверенно, и выпрямилась, вздернув подбородок. «Он ожидает вас в библиотеке. Прошу за мной». Молчаливый, цепкий, с зорким взглядом, Он внушал подспудный страх из-за своего характера и закрытого поведения. Но спустя столько лет я так и не сумела понять, почему. Может, дело в том, что его помыслы всегда скрыты под маской мнимого равнодушия, и ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. В любом случае, плохого я от него никогда не видела. И большую опасность для меня представляет мачеха, а уж никак не он». «Я оставлю вас наедине, леди Дарина». Я и сама не заметила, как мы подошли к двустворчатым дверям библиотеки. Так что вскоре сиан испарился так же быстро, как и появился. Вдох, выдох, вдох, выдох. Только сейчас я осознала, о чем мне предстоит переговорить с отцом и в чем признаться. И хоть отец уже не имел на меня того влияния, что раньше – когда я была под его крылом в его поместье. Я все равно трусила, стоя перед входом в библиотеку. Ведь среди книг он пропадал, когда был чем-то сильно загружен. Именно здесь лорд Дагон думал и принимал самые важные решения для клана. «Долго же ты собиралась с духом, Дарина? Боишься, что я буду ругать тебя за клеймо?» Раздался его голос сразу же, когда я открыла двери и неуверенно вошла внутрь. Я даже дверь за собой прикрыть не успела, как замерла на пороге, глядя на спинку кресла, из-за которого мне был виден лишь затылок отца. «Ты все знаешь?» – спросила я дрожащим тоном, так и не сдвинувшись с места. Меня будто парализовало, и я никак не могла пошевелиться. Все это время, пока я шла сюда, то прокручивала в голове разные варианты, как начать разговор. Но он перечеркнул все разом своей осведомленностью. А именно этого я настолько не ожидала, что потеряла дар речи. И все мои заготовленные слова застряли в горле. «Ты моя дочь, я все знаю. Проходи. И двери закрыть не забудь, если не хочешь, чтобы информация об этом стала достоянием всей прислуги». В этот момент мое оцепенение спало. И я быстро вошла, после чего заперла двери, проследив, чтобы прозвучал щелчок замка. Лишние уши при нашем разговоре нам не нужны. Библиотека всегда была излюбленным местом отца, поэтому здесь всегда было не только чисто, но и довольно уютно. Сбоку, как и в родовом поместье, находился камин из темно-серого камня, но внутри не горели поленья. Вместо этого на стене были зажжены свечи на двух канделябрах, освещая низкий столик, на котором стоял поднос с чаем и сладостями. А между ним и мной стояло темно-алое внушительное кресло, мимо которого я прошла на ватных ногах. Больше всего меня удивило то, что я испытывала страх. Словно я снова та самая маленькая девочка, которую вызвали на ковер в кабинет отца за многочисленные провинности, некоторые из которых были совершены не мной. Просто мачехи доставляло удовольствие вбивать клинье между мной и отцом, отдаляя нас как можно сильнее. И ей это прекрасно удавалось. Так что к совершеннолетию я совсем не знала лорда Дагона. Оттого и удивилась тому, что он уже в курсе происходящего. «Как ты узнал?» Сразу же спросила я, присев в кресло напротив. Конечно, я могла бы молчать в ожидании продолжения его речи. Но решила не мучить себя дольше необходимого и обсудить этот вопрос сразу, а уже после перейти к теме, которая интересовала меня куда сильнее. «В некоторых вопросах Арден предсказуем», — ответил отец и выпрямился, наклоняясь чуть вперед. Его глаза торжествующе сверкнули, словно он был доволен происходящим. А я вдруг осознала, что так оно и есть. «Как?» — выдохнула я и даже перестала моргать, опасаясь, что пропущу его реакцию. Я смотрела на него, не отрываясь, и отслеживала мелькающие на его лице эмоции, и видела, как уголок его губ приподнялся. А сам он даже протянул руку вперед и сделал то, что повергло меня в шок. Сам налил мне чай, после чего двинул чашку в мою сторону. Иногда, чтобы заставить кого-то сделать что-то, Не обязательно использовать запрещенную магию по типу приворота. Достаточно посадить маленькое зернышко, чтобы вырастить целое поле пшеницы. Отец говорил загадочно. Видимо, в подробности меня посвящать не собирался. А я вдруг осознала, что все это время была пешкой в его игре, о которой даже не подозревала. Артефакт приворота, использованный Аишей. Я прищурилась. Ощущая в груди стягивающий узел гнева, но не успела договорить свою мысль, так как отец меня перебил, сразу же отрицательно качнув головой. Тут сработали другие силы. С этим мне еще предстоит разобраться. Но ты пока об этом не думай. Даже хорошо, что ты сегодня пошла в поместье Кардену и вынудила его сделать тебя снова своей. Сейчас мы должны держать его рядом, особенно в условиях войны с Орьялой. «Ты будешь докладывать мне о каждом его шаге, ведь Арден сейчас...» Пока отец разглагольствовал про политику, я сидела чуть ли не с открытым ртом, понимая, что лорд Дагон не в курсе того, что сейчас происходит в моей жизни. Он до сих пор считает меня частью семьи, считает, что я должна подчиняться его приказам. Оттого и не был удивлен тому, что я пошла на этот шаг, стать ламией Ардена». Из чувства долга роду. Вот только он ошибался. Но долго держать его в неведении мне было не с руки. «Отец!» Перебила я его, махнув рукой, чтобы он замолчал. «Я сделала это не ради тебя, а ради сына». «Что ты сказала? С кем ты связалась и что сделала с сыном, Дарина?» Он насторожился, заметив по моему лицу, что я предельно серьезно и не шучу. «Я не буду твоим шпионом, отец. Если на этом все, то давай перейдем к делу, о котором ты хотел поговорить». Воцарилась тишина. Наши с ним взгляды скрестились, но я не собиралась уступать. В библиотеке было жарко. Отец уже все знал про клеймо ламии, поэтому я медленно размотала шарф и кинула его на подоконник. Взгляд отца сместился на мою шею. И пока он рассматривал ошейник, Я хотела подтолкнуть его к нужному мне разговору. «Почему ты скрывал от меня, что моя мать метаморф? Почему позволил думать всем, что она была обычной подавальщицей в трактире, всего лишь человечкой?»